Глава семнадцатая. Кухня в доме, где жила мать стейна была светлой, уютной и, на удивление, пустой в плане еды. Сунув нос в стены и шкафы, змей усмехнулся. «Боюсь, кроме кофе и пяти видов чая, я ничем тут тебя не накормлю». Очевидно, мама выполнила угрозу и уволила кухарку. «Представляешь, она съедала половину того, что успевала приготовить». «Не очень. И где твоя мама теперь питается?» Я провела пальцами по кружевной салфетке, на которой стояла ваза со срезанными ветками цветущей яблони. В ресторации фонаря. Змей захлопнул створку шкафа. «Поужинаешь со мной?» «А ты не торопишься? Второе свидание за сутки? У нас вроде как было одно в твоей кладовке», — ляпнула я. Проклятие вынесло поток мыслей на обозрение. «Что Стэйн теперь обо мне подумает?» «А чего ждать?» — улыбнулся змей, подходя ко мне и протягивая руку. «Жизнь идёт, а ещё столько всего надо успеть». Я вложила пальцы в его ладонь. Из дома мы выходили как совершенно и безнадёжно влюблённая парочка. В ресторации фонаря оказалось целых четыре зала. Администратор, радостно поздоровавшись со стейном проводила нас в тот, где были отдельные кабинки для гостей, желающих вкусить пищу в уединении. Едва мы устроились в креслах у столика, прибежал официант. После приветствия он спросил у змея, как обычно. Стейн кивнул и сказал добавить салат и фирменное суфле шеф-повара. 15 минут спустя перед нами стояли обжаренная на углях свинина с гарниром из картошки, овощи, заправленные оливковым маслом, травяной чай и шоколадное суфле. У меня слюнки потекли, а живот некультурно заурчал, напоминая, что завтрак был очень давно, а обед я пропустила. Свидание явно зашло куда-то не туда. Мы ели, таскали друг у друга из тарелок приглянувшиеся куски, смеялись. На перегонки вылавливали из салата последний ломтик помидора. менялись креманками. В общем, вели себя как совершенно нецивилизованные, но очень счастливые люди. И вот, когда змей с довольной улыбкой съел последнюю ложку моего суфле, а я собиралась стукнуть похитителя чужих десертов ей уже по лбу, а потом поцеловать, в дверь кабинки постучали, и внутрь заглянула его мать. «Стейн, ты не мог бы посмотреть пятый номер? Там после клиента остался какой-то артефакт. «Проверь, можно ли его убрать в хранилище забытых вещей», — попросила Эмма и пояснила, очевидно, для меня. «У штатного мага выходной. Он приедет только завтра. Не хотела бы, чтобы комната простаивала». Змей пожал плечами, отложил салфетку и поднялся из-за стола. «Не скучай, Мартиша. Я составлю ей компанию», — пообещала Эмма, пропуская сына наружу. Едва за змеем закрылась дверь, как она устроилась в его кресле и сказала «Девочкам надо посекретничать». Тон был шутливым, а вот улыбка — грустной Я насторожилась. О чём она хочет поговорить? Эмма взволнованно поправила волосы. «Наверное, тебе мои слова покажутся странными, но мне очень жаль, что вы со Стейном познакомились при таких обстоятельствах». Нахмурившись, я покачала головой «Не понимаю». Прикрыв глаза, Эмма тяжело вздохнула и пояснила. «Брак по древним обычаям — не то, с чего стоит начинать отношения». «Почему?» — я покрутила ложку в пальцах, отложила. «Мы собираемся развестись?» «Привет, проклятие!» «И приступ честности!» «Она и без меня знает, что мы хотим расторгнуть брак», — змей ей сказал. «Ты не знаешь?» — Эмма удивлённо посмотрела на меня. «Стейн не сказал, почему спустя полгода такие браки не разрушают?» «Почему, почему? Все просто. Император не хочет. Традиция. Я пожала плечами». «Причина не только в этом». Эмма посмотрела на меня с жалостью и сочувствием. «Расторгать такой брак по истечении полугода бесполезно. Обряд привязывает тебя к человеку. Ваши души будут связаны, магия тоже, а это крепче самых сильных заклинаний, сильнее дружбы». Я ошарашенно взглянула на мать стейна «Совсем связаны?» «Да, с этим обрядом умерли в один день, а не просто фигура речи, это реальность. Именно поэтому от таких браков отказались». Эмма поморщилась, погладила кольцо на безымянном пальце. Она никогда не была замужем, но носила его как замужняя женщина. «Это правда. Умерли в один день и всю жизнь были вместе, потому что не могли иначе». «Обряд — весьма варварский способ привязать тебя к чужому человеку», — добавила она. «Он станет тебе ближе всех. Очень повезет, если у тебя были чувства к кому-то другому. Любовь обряду не победить, но и ей его тоже. Ты будешь любить своего любимого, но никогда не посмеешь к нему прикоснуться. А тот, кому тебя привязали, станет частью твоей души. И только любовь к другому остановит тебя, и ты станешь своему супругу другом». Мать Стейна говорила о себе. О себе, отце Змея и его жене. Они попали в ловушку обряда. Желая получить Эмму, император сломал жизни всем троим. Вытянув руку, я сжала тонкие пальцы женщины. Она осторожно высвободила ладонь, чинно сложила руки на коленях. Лаэрна всегда лаэрна. До мозга костей. «Но это не всё, Мартина». Эмма какое-то время изучала стену поверх моей головы. «Если чувства добрака не было, обряд может запутать, вынудить поверить, что ты испытываешь эмоции к супругу». Она замолчала, перевела взгляд на меня. «Вынудить поверить? Вынудить? Как так вынудить? Взять и вынудить?» Смысл её слов доходил медленно. Верить в них не хотелось. Но и повода устраивать проверку проклятия женщине, настрадавшейся от брака по древнему обычаю, не имелось. Обряд может вынудить. Может вынудить. То есть мы со Стейном... Нет, нет. Я растерянно посмотрела на эму Она грустно улыбнулась. Я прикажу принести тебе десерт. Женщина ушла, оставив меня наедине с мыслями. Стейн знал. И не сказал. Видел, как нас тянет друг к другу, и молчал. Или он решил, что у нас это началось раньше? С борьбы за реликвию? Он верит, что всё настоящее? Но настоящим оно не будет, не будет! Облокотившись на стол, я сжала пальцами виски. В дверь кабинки постучали. Официант принёс ещё суфле. Но шоколадное лакомство встало комом в горле. За попыткой его проглотить, меня и застал змей. «Прогуляемся?» — предложил он, падая в кресло. «Надо было сказать, что я знаю о проблемах с обрядом. Что так нельзя. Проклятие требовалось сделать это немедленно, потому что молчать неправильно. Но я давилась суфле, упорно запихивая его в себя ложка за ложкой. Стейн нахмурился, следя за моей борьбой с десертом. «Не хочешь гулять?» «Давай тогда просто покатаемся на мобиле по городу». «Мне надо в Йон за вещами», — глядя в пустую креманку, пробормотала я. «Куда угодно, мышка. Сегодня я твой личный волшебник». Хмыкнул змей и перегнулся через стол. Я отвернулась. Его губы коснулись щеки, оставляя огненный след как напоминание, что всё это не настоящее. Змей довёз меня на мобиле до разлома, ведущего в Йон. Всю дорогу мы молчали. Стейн не лез с расспросами. Я была рада, потому что так и не решилась сказать ему о разговоре с Эммой. Колдуньи ходят первыми. Не сегодня. Сегодня они трусливо молчат, кутаясь в широкий шарф, накинутый на плечи. В центре сверкающей огнями фонарей площадки темной молнии змеился разлом. Вспыхивал то черным, то белым, то радужным пламенем. Стейн наклонился, глядя мне в глаза. Я закажу тебе мобиль. Пусть извозчик встретит у разлома. Не надо. Я расправила скомканное во время поездки концы шарфа. Я успею на последнюю дыховозку. Змея невесомо коснулся моих губ поцелуем. Я улыбнулась. Разве может это быть неправдой? Может. Мне пора. Вернусь завтра. Я выскользнула из рук теневика, шагнула к разлому и вошла в тёмное пламя. Перед глазами потемнело. Потом стало светло-дорезие, затем серо. Мгла исчезла. Столица, одетая в накидку из зелени, и весенних цветов, осталась позади. Я вышла на площадке в Йоне. Дыхание морозным облачком повисло перед лицом. Под ногами захрустела корка застывшего дождя. Вокруг всё сверкало, закованное в тонкий слой льда. Крыша, стоявшая неподалёку духовозки, тоже радовала взгляд стеклянным колпаком, созданном переменчивой погодой. Пока я добиралась к транспорту, успела согреться и почувствовать себя той самой балериной, которой меня называл Эмерсон. чудом не впечаталось носом в ледяную мостовую. В полупустой салон, где кроме меня было всего два пассажира, я вползла, радуясь, что остановка духовозки недалеко от дома госпожи Бэвис. Но радость была недолгой. За квартал до гостевого дома Водитель заявил, что там слишком крутой подъём, а его духовозка не санки, чтобы по сто раз горки вниз скользить. И выгрузил нас посреди улицы. Магии у меня не осталось ни капли, поэтому я вместе с пожилой дамой и господином в дорожном плаще двинулась покорять обледеневшую улицу, уходящую вверх. Пошли вдоль стен лавок и магазинов. Там тротуар был хоть немного очищен от наледи. От здания к зданию... от фонаря к фонарю. Мимо с грохотом рыцаря в полном доспехе радостно проскакал мальчишка в кепе. К его сапогам были прикручены тёрки. Следом косолапе так, что становилось страшно за её суставы, прошла госпожа в шубе и коньках. За ними торопливо спешил клерк из мэрии, тот самый, что проверял, действителен ли наш брак со Стейном. Парень надел ботинки для скалолазания и самозабвенно конопатил шипами налить «Постойте!» — я отцепилась от витрины и бросилась к клерку. Парень замер, а я с грациозностью слона на льду доскользила до него. Встала на взрытую его ботинками дорожку. «А вы куда идёте?» — спросила с восторгом, разглядывая его обувь. «Прямо или сворачиваете?» «А вы с какой целью спрашиваете?» — с подозрением прищурился парень. В глазах промелькнуло узнавание, и он начал озираться, выискивая змея. «С познавательной!» — улыбнулась я и выпалила. «Будьте добры, доведите меня, а?» «До «Да, ручки!» — насмешливо подсказал господин в плаще, продолжающий пробираться вдоль магазина. «До светлого будущего!» — поправила я. Не обнаружив поблизости Стейна, парень согласился довести меня до светлого будущего в виде гостевого дома госпожи Бэвис. Все равно шел в лавку рядом с ним. Вскоре я топала по разрыхлённому шипаме льду. Наша процессия не осталась незамеченной. Спустя несколько минут за мной ковыляла пара старушек, неизвестно куда идущих на ночь глядя, и два туриста, решивших, что это бесплатный аттракцион. Всех их ждало глубокое разочарование. Когда, оставив меня на крыльце дома госпожи Бевис, клерк свернул в лавку. «Хоть бы обувку оставил Ирод!» — пробурчала одна из старушек, усаживаясь на обледеневшую скамейку. Вторая, согласно закивав, хлопнулась рядом. Туристы заняли противоположный край сиденья. Кажется, бедняга из мэрии, сам того не зная, станет сегодня добровольно-принудительной службы сопровождения для жителей и гостей Йона. Госпожа Бэвис встретила меня у входа, обрадована заулыбавшись, приобняла. Увела на кухню оттаивать. Сидя с кружкой чая в руках, я слушала новости Йона. Тихий голос домоправительницы убаюкивал, заставлял забыть о проблемах, дарил душевное тепло. Такие значимые для небольшого городка, но такие незначительные по сути события, кто на ком женился, у кого увели отдыхающего, а у кого жену, проносились, не запоминаясь. Состоятельные лаэрны согласны выложить целое состояние докторам, лишь бы вылечить нервы. А надо всего лишь уютно посидеть с чаем в приятной компании. Так их взяли и забрали. Прямо на следующий день и увезли. Прямо из полицейского участка. Госпожа Бэвис отложила вязание, дотронулась до моей руки. Кого забрали? Вздрогнув от неожиданности, я отставила пустую кружку. Тех, кто на твоих гостей напал. Увезли люди в штатском. Такие, что сколько ни смотри, все равно морду не запомнишь. Госпожа Бэвис дотронулась пальцем до кончика носа и добавила. «Из королевских они, из тайной службы». «Почему вы так думаете?» «Было время», — домоправительница вздохнула. «Дома у нас так шпионов вычисляли. Если очень неприметный приезжий, жди беды». Интересный подход у даоранцев к вычислению шпионов. «Ты бы вернулась, Мартиша». Госпожа Бэвис пригладила мне волосы на макушке. Странно там со всеми этими играми. Не дело тебе соваться в игры королей. Для них все пешки сломают и не заметят. Лучше бы тебе вернуться. Не могу, вздохнула я. Из-за теневика? Из-за себя? Забрав со стола шарф, я поднялась к себе. Складывая вещи в чемодан, я размышляла об играх. Домоправительница права. Странно с ними всё. Было. Вначале. А сейчас обычные игры. Зря она беспокоится. Хотя королевский сыск был. Но, кто знает, возможно, напавшие на парней маги разыскивались раньше. и Их просто передали в другую службу. Туда, где больше натворили. Не кстати вспомнился наш запас, феерично устроивший побоище с солнечными магами. Доктор так и не сказал, чем их опоили. Но всё же хорошо. Решив, что у меня и без придуманных проблем проблем хватает, я закрыла чемодан. И с улыбкой посмотрела на плюшевого медведя, оставшегося в полном одиночестве на полке шкафа. «Нет, мой дорогой талисман, ты остаёшься здесь. А то меня сестра засмеёт». К слову о Нэнсе. Закрыв шкаф, я устроилась на кровати с линзой. За окнами окончательно стемнело. Но я не торопилась зажигать люстру. Светящиеся проекции документов давали достаточно света. Сестричка очень торопилась и снимала на линзу всё, что смогла вытащить из сейфа отца. Между щитами и письмами от компаньонов мелькали таблицы и схемы, явно принадлежавшие щитоводам. Метрики везучих родственниц, которым тоже повезло унаследовать проклятие правды, оказались смешанными с выдержками из нашей родовой летописи. Причём содержимое этих самых листов слегка отличалась от официального варианта, который торжественно хранился под стеклом в кабинете отца. Их и другие документы, так или иначе относящиеся к жизни обладательниц проклятия, я пересняла и сохранила в отдельную проекцию. Сходив в ванну и переодевшись, я занялась ее изучением. Но либо я не туда смотрела, либо в метриках не было ничего необычного. У всех проклятые были вторыми детьми в семье. У всех имелись старшие братья, они же наследники рода. И всё. Листы хроник оказались немногим интересней. В них, в основном довольно занудно, воспевалось стремление старшего брата, проклятый, наследника, поддерживать семейное дело. Мой брат в своём желании поскорее стать правой рукой родителя был не одинок, как и папа, хотя его сестра погибла. Зевнув, я уронила руки с линзой на покрывало. Всё. Больше не могу читать это совершенно обычное и неинтересное чтиво. Но не может же быть, что Нэнси зря наказали. Должно же найтись хоть что-то, за что можно зацепиться и выяснить про проклятие больше, чем сказал отец. Не к брату же в конце концов идти спрашивать. Не ответит? Я подняла руку, задумчиво посмотрела на перчатку. Моё проклятие на него действует, а его на меня нет». По крайней мере, когда он высказал мне всё, что думает о моём нежелании, тихо уползти в семейный склеп типа домика, я не лгала. При этом проклятие Бернарда явно сильнее, и он весьма умело этим пользуется. Почему так? Вот убраться и узнаем. Обнимем как следует и спросим. Главное — успеть до его отъезда из столицы. Убрав проекции документов, я забралась в новостные. Где его команда поселилась? Пролистывая статьи и изображения улыбчивых девушек, рассказывающих о поединке двух команд, я вскоре поняла две вещи. Первая — корреспонденты знают всё. Вторая — если они чего-то не знают, ты легко обзаведёшься новыми фактами биографии. Например, капитан Бродвигцев тайно целовал меня у стадиона. Видели это человек сто, не меньше. Только я не видела. «Змей у нас не ест мясо». «Ага, сегодня фонаре он его как раз с аппетитом не ел». Изабель, согласно проекциям, на восьмом месяце беременности, но скрывает положение при помощи иллюзии. На этом фоне ещё одна заметка обо мне выглядела совсем невинно. Я на самом деле рыжая. Ведь у рыжего отца просто не может быть дочери с другим цветом волос. К слову, цвет волос Бернарда их не волновал. волновало то По какой причине такой красавец столько лет был незамечен не окольцован и не посажен в клетку самыми завидными невестами королевства? Или был замечен? В стремлении выставить личную жизнь Бернарда на обозрение журналисты приписали ему пару десятков тайных романов. Причем самый первый, судя по всему, у него случился в Колыбели. По отсчетам времени корреспонденты не утруждались. Но именно благодаря их стремлению побольше рассказать о Бернарде, я нашла проекцию, где он маячил на крыльце гостиницы. Находилось это заведение неподалёку от института. А отлично! Как вернусь, сразу и пойду радовать брата сестринской любовью. Я убрала проекцию с рекламой гостиницы, где, кроме всего прочего, был адрес. На поверхности линзы заморгала картинка с личиком Нэнси. «А ты где?» — выдала сестричка своё коронное, Едва в воздухе появилось ее изображение. «Вьоне!» «Что ты там забыла?» Нэнси недовольно надула губы. «Вещи!» — усмехнулась я. Так и хотела щелкнуть ее по курносому носу. «Возвращайся быстрее! Я тут такое услышала! Свяжись со мной, как приедешь!» протараторила сестричка, таинственно округлив глаза, и отключилась. «Вечно она так! а мне сиди и думай!» Поверхность линзы снова моргнула. «Ага, не выдержала. Решила рассказать». Я ткнула пальцем, не глядя на картинку. «А зря». «Ты так быстро убежала, мышка», — улыбнулся Стейн. «Тебя завтра встретить?» «А? Нет, я засыпаю». Выдала я всё, что пришло в голову, и отключилась. Звание антилогика присваивается Мартине. Вместе с почётным титулом «Трусиха года». Забросив линзу на прикроватную тумбочку, Я уткнулась лицом в подушку. «Зачем? Зачем нас поженили?»